День седьмой. Мария Игнатьевна Кабанова брезгливо отодвинула миску, так и не притронувшись к еде. Третий день за решёткой. Вчера Кабанову должны были выпустить или предъявить весомые доказательства её вины, после чего суд должен был бы избрать меру пресечения. Не произошло ни того, ни другого. Адвокат Кабановой сказал, что они, то есть полиция, имеют на это право. продлить срок задержания и без постановления суда, и что у них есть веская причина. Причина этой был внезапно объявившийся свидетель. Всю эту ночь Кабанова мысленно прокручивала в памяти события трехлетней давности. Мария Игнатьевна прекрасно знала, что у нее много врагов. Чем больше денег, тем больше завистников и недоброжелателей. Но Кабанова ей в голову не приходило, что фортуна так переменчива. И стоит первая леди города споткнуться, тут же найдется рука, которая силой толкнет ее в спину. Мария Игнатьевна считала, что держит всех и все под контролем: семью, мэра, бизнес, даже Кудриша, который посмел сопротивляться. В общем, весь город. Типичная ошибка сильных мира сего. А заботящиеся глобальными проблемами, они плюют на мелкие трещины фундамента своего благосостояния и положения в обществе. Но когда эти трещинки идут уже по всему фундаменту, здание начинает проседать и крениться. Так случилось и с Кабановой. С неожиданно объявившимся свидетелем, точнее, свидетельницей, Марией Игнатьевной никак не могла договориться. Года 3 назад почти уже разорившаяся крохотная пекарня, владельцем которой стал приехавший в Калинов из деревеньки Поленово Пётр Пролетаев, вдруг начала процветать. Пролетаев, оказавшись талантливым кондитером, человеком работающим и фанатиком своего дела. Вдобавок к пекарне он открыл кондитерский цех и стал ваять такие торты, что буквально через пару месяцев без них уже не обходилось ни одно Калиновское застолье, ни свадьба, ни юбилей, ни городской праздник. Предприимчивый Пролетаев смог к яблочному спасу накормить весь город гигантской шарлоткой, выставив её на площади на спаенных противнях. А потом на печь к масленицы два пуда гречишных блинов, таких вкусных, что за блинами после этого Калиновцы стали ездить только к нему в пекарню. Поначалу Кабанова по этому поводу не беспокоилась, их с Пролетаевым интересы лежали в разных сферах Калиновского бизнеса, и сама Мария Игнатьевна охотно посылала Глажу за вкуснейшим хлебом в Пролетаевку, как мигом окрестили Калиновцы уютные магазинчики Петра. А он тем временем стремительно стал расширяться. Открыл ещё одну пекарню, поставил там дорогое импортное оборудование, навёл идеальный порядок. Кабанова еда проглотила. Хлеб пролетаевках и в самом деле был вкусным, а торты радовали глаз и потакали вкусом даже самых взыскательных сладкоежек. Но вместе с пекарнями и кондитерским цехом расцвела и жена пролетаева Татьяна, и вдруг возомнила себя равной первой леди Калинова. Татьяна стала по четыре раза в год летать за границу, и не в какую-нибудь Турцию, а в Эмираты и даже на Мальдивы. Выписывать по каталогу брендовую одежду, закатывать банкеты и ездить по городу на машине дороже, чем у самой Кабановой. Мария Игнатьевна всерьёз разозлилась. Танке Пролетаевой, деревенской бабе, не хватило ума понять, что двух королев в Калинове быть не может. Мэрша не в счёт. Она царствует, но не правит. А на деле весь город находится под влиянием Марии Игнатьевны, и её статус подтверждён лучшим домом, лучшей машиной, лучшей знакой первой Калиновской красавицей и самыми шикарными банкетами. Последней каплей стала серебряная свадьба Пролетаевых, на которую Марию Игнатьевну не позвали, но мэр там был. Кабанова смотрела на разливающееся за окном зарево и приходила в бешенство. Фейерверк был почти как в столице на день города. Какая-то Танька Пролетаева бросила Кабановой вызов. Да кто она такая? Дело было в субботу. Воскресенье Мария Игнатьевна подарила сопернице пусть порадуется своему кратковременному триумфу, но уже в понедельник Кабанова начала действовать. В главной пекарне Пролетаевых и в кондитерском цеху вдруг начались проверки. Санитарная инспекция обнаружила серьёзные нарушения, не остались в долгу и пожарные. В довершение ко всему, в самой доходной торговой точке Пролетаева на Центральном рынке внезапно начался ремонт. Потолок прогнил, фундамент вот-вот рухнет, сказали Петроу рабочие. Он сунулся было к Абановой просить другую точку на рынке, но в ответ услышал: "Свободных мест нет". Целый год война шла с переменным успехом. Кабанова наступала, пролетаев отбивался, но уже понятно было, кто победит. Дикой не посмел спорить со своей давней любовницей и матерью единственного сына. Учисть пролетаева была решена в городской администрации на самом верху. В конце концов у Петра, который постоянно испытывал стресс и находился под давлением, случился инсульт. В это же время в больницу угодила и мать Татьяны, диабетичка. Потребовалось много денег. А все они теперь уходили на судебную тяжбу. Татьяна, пролетая его, буквально поселилась в больнице и доверилась проиходи адвокату, который давно уже договорился с Кабановой. От инсульта муж так и не оправился, получил инвалидность, стал ко всему безразличен. Кондитерский цех закрылся, загибалась и пекарня. А тут еще и дочь Татьяны попала в аварию. Ехала с парнем на машине, которая не удержалась на скользкой дороге. и влезла в автобусную остановку. Татьяна Пролетаева и в этом обвинила Кабаниху, которая, скорее всего, была ни при чём. Просто деньги к деньгам, обеды к бедам. Горе, словно кусок урана, пронесённый в дом, тут же начинается ядерная реакция и продолжается до бесконечности. Теперь Татьяна Пролетаева, из цветущей дамы средних лет, превратилась в измученную пожилую женщину, которая за хлопотами забывала красить волосы. К косметологу она тоже давно уже не ходила, а поездок за границу и думать забыла. Татьяну мучили головные боли и бессонница. Калиновские врачи говорили, что это от нервов, но точный диагноз поставить не могли. Направили в областной центр. И так случилось, что Татьяна возвращалась оттуда ночным поездом из экономии, и именно в тот день, когда было совершено покушение на Кулигина. Поезд был проходящий. Татьяна едва успела соскочить на платформу. Хорошо, что вещей при женщине почти не было. В поликлинику ездила одним днем. От вокзала из той же экономии Пролетаева шла пешком. Жила она почти в самом центре. Проходя мимо дома Кабановых, Пролетаева с ненавистью плюнула в калитку. Здесь жил ее главный враг. А пройдя еще немного, Татьяна вдруг увидела и самого врага. Пролетаева стал бинела. А потом сообразила, что надо бы спрятаться. Она нырнула в темноту за куст и стала наблюдать за Кабановой. Такая богачка, ночью пешком, да ещё и чуть ли не крадётся по улице. Как только Пролетаева узнала, что Марию Игнатьевну задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, тот же побежала в полицию. И никакие деньги не смогли бы заставить Татьяну забрать свидетельские показания. А кто ей вернёт здоровье мужа? И матери, и сколеченную ногу дочери, кто вернет? Не говоря уже о потраченных нервах и исчезнувшем как дым достатке. Пролетая его, ненавидела кабанью хулютой ненавистью и готова была землю грызть, лишь бы и та прошла все круги ада. Из всех возможных вариантов для Марии Игнатьевны Кабановой это был самый худший. Вот почему у нее и пропал аппетит. Надежда была только на Дикого. и он не подвёл. Дверь камеры внезапно открылась, и Мария Игнатьевна услышала: "Кабанова, с вещами на выход". В кабинете Краснова её встретил сияющий адвокат. "Обвинения, полагаю, сняты?" сухо спросила Мария Игнатьевна. За эти дни она постарела, кожа стала серой, губы высохли, вытянулись в нитку, глаза запали, но спина осталась прямой. Вы будете находиться под домашним арестом, также сухо сказал Красноф. И, разумеется, под подпиской о невыезде. То есть мне даже из дома выходить нельзя, уточнила Кабанова. Так и есть. Что ж, и за это спасибо. Не поленился в субботу приехать. Спасибо надо говорить не мне, мэр надавил на все прожины, а для меня работа прежде всего. Сволочь ты, Пашка, не выдержала Кабанова. Сроки ведь ел. Сколько вас таких предателей? Закон есть закон, ледяным тоном сказал Краснов. Времена сейчас не те, в которые вы привыкли командовать. Сейчас не деньги всё решают. Я вам советую об этом подумать. Не тебе меня учить, отрезала Кабанова. Ну, как знаете. И Краснов размашисто подписал пропуск. Дом встретил хозяйку мёртвой тишиной. "Глаша!" крикнула она. Где-то далеко раздались шаги, наконец в холле, где Мария Игнатьевна устало снимала туфли и разминала отёкшие ноги, появилась удивлённая повариха. "Ой, Мария Игнатьевна! А разве вас отпустили? Ну где все?" не ответила ей Кабанова. "Ещё чего? Охранник, водитель? И где наконец Глаша?" Почему газон не пострижен, дорожки не подметены? Почему на полках в шкафу пыль? Так ведь Варя где? Невестка моя куда запропастилась? Повариха отвела глаза. Так, Мария Игнатьевна справилась наконец с неудобными туфлями. Не ждали, значит. Катерина Сергеевна в школе, её директор вызвал, бумаги какие-то печатать, торопливо сказала повариха. Она ещё утром ушла часов в 10. В субботу, да еще летом вызывали на работу, когда все на рынке, в том числе и директор школы. Ваша снаха так сказала, отвела глаза повариха. Кто же ее будет проверять? Так, понятно. А моя дочь? Варвара Ивановна нам не докладывается. Кованьки значит полетела, порадовать. Голько усмехнулась Кабанова. Что ж, с работой на чисто. Ты вот что. Поесть мне приготовь, а то я на тюремных харчах отощала. Это я с радостью, Мария Игнатьевна. Чего изволите на обед покушать? Мяса хочу, да с кровью. Мне сейчас силы нужны. Стейк приготовь с печёной картошкой. Да, ещё принеси ко мне в кабинет кофеку покрепче. Повариха торопливо ушла на кухню, а Кабанова поднялась на второй этаж к себе в кабинет и долго стояла у окна. Глядя на безоблачное пепельно-голубое небо, ее настроение было отнюдь не безоблачное. Напротив, в душе у Марии Игнатьевны все почернело. Принесли кофе. Кабанова все никак не могла решиться. Ее похоже загнали в угол, и выход был только один – договариваться с врагами. По принципу не можешь задушить, обними и жди. А случится удобный момент, сожми покрепче руки. И никто на тебя не подумает. С Кудрешом они не договорились. Тот не собирался уступать ни пяди. Оставался лишь один вариант. И Мария Игнатьевна, стряхнув оцепенение, потянулась к мобильному телефону. Номер Кулигина был в записной книжке ещё с тех счастливых времён, когда дети Кабановых ходили в школу, и с ними почти не было проблем. Старый учитель привычек своих не менял и номера телефона тоже. Мария Игнатьевна дозвонилась до коллеги на легко. "Я вас слушаю", сказал он с лёгкой заминкой, видимо, пытался сообразить, кто звонит. Он ведь весь город выучил, усмехнулась Кабанова. Где же ему всех нас переписать? А богатые или бедные для него всё одно. Главное, дети мои в точных науках себя мало проявили. Разве что Варвара порой урадовала. Это Кабанова. "Ха-ха", удовлетворённо сказал Кулигин. Значит, вас всё-таки выпустили. Уголовное дело возбуждено, сухо напомнила Мария Игнатьевна. И я пока главная подозреваемая. Меня посадили под домашний арест. И что вы хотите? Поговорить хочу, разве не ясно? сказала она, раздражаясь. Поговорить или договориться? спросил Кулигин. А он не глуп, с неприязнью подумала Кабанова, и сказала: "Это уж как получится". Я к вам приехать не могу, и в любое другое место тоже придётся уж вам ко мне. Это возможно лишь при одном условии, напряжённо сказал Кулегин. А мне ещё условие ставить будет? Вы делаетесь, взвилась Кабанова, но сдержалась, ответила спокойно. Что за условие? Вы расскажете мне правду о том давнем ограблении банка. Хорошо, сказала она после почти минутного раздумья. Коллеги интерпели его ждал. Вы ведь и так ее уже знаете. Я могу только догадываться на основании своих математических расчетов. Приходите, решительно сказала Мария Игнатьевна. Жду. Пока Колегин шел к ней, Кабанова допила кофе и попыталась дозвониться до сына. Тихон, судя по всему, еще спал. Телефон он не брал. Мария Игнатьевна догадывалась, что сын ушел в запой, выйдя из-под контроля. принялся наверстывать упущенное, а она, его мать, ничего сделать не может. Подписка есть подписка. Дело только-только раскручивается. Остаётся сидеть и ждать. Кабанова скрипнула зубами. Всё летело в тартарары. Весь её привычный образ жизни мир, казалось, рухнул. Варя уехала к удрюшу, Екатерина якобы пошла на работу. Кабанова не очень-то в это верила, она теперь вообще никому не верила. Пашка верный пес и тот предал. Мерша голову подняла. Танька пролетая вок следователю прибежала. Кругом одни враги. А Степан горе водкой заливает. На него положиться нельзя. Хлопнула входная дверь и вскоре на лестнице раздались шаги. Туда ли я попал? с удивлением спросил Кулигин, открыв дверь в кабинет. Ворота Настяш никто не встречает. Где Глаша то? Там же, где все, мрачно сказала Мария Игнатьевна. Личные проблемы решает. Мои уже никого, кроме меня, не волнуют. Конику хотите или вески? Нет, спасибо, Кулигин оглянулся, куда бы сесть. Где понравится, там и садитесь. В этом доме больше нет никаких правил. Кулигин осторожно присел в обитое чёрной кожей кресло. Говорят, жара скоро уйдёт. Лев Гаврилович деликатно кашлянул. Ещё каких-то пара дней, начнутся дожди. А не поздно? усмехнулась Кабанова. Дань традиций начинать любой разговор с погоды. Дождь нужен, вздохнул Кулегин. Ну так что? не выдержала Мария Игнатьевна. Хватит политеса. Да жалею вы меня. Нет, я всего лишь деньги нашёл. Какие деньги? вздрогнула она. Я уже говорил вам о том, что в конце 90-х, начале 2000-х В Калинове орудовала банда. Да, уж весь город об этом знает. Эти деньги у вас, тихо сказал Кулигин. У меня есть точные математические расчёты, он полез за пазуху. Не надо, поморщилась Кабанова. Не у меня они. Теперь это стены, рынок, магазины, офисы выходят, ты думаешь, что я главарь банды? Если бы это было так, я пришёл бы сейчас не к вам, а в полицию. Хорошо. Я всё расскажу. Мы здесь одни. Здесь нет прослушки, а у вас, надеюсь, нет с собой диктофона. Она опять перешла на вы. Разговор был серьёзным. Я такие вещи не делаю, поморщился Кулигин. Всё должно быть честно. Я просто хочу узнать правду. Помешался на своей правде, в сердцах сказала Мария Игнатьевна. Когда кругом одно варрё, правда это сарай. Извиняюсь с говном, который все обходят стороной, потому что больно уж воняет. Никому не охота в это говно окунаться. Потому что все и так замазаны. Усмехнулся Кулегин. Своё то не воняет, но оставим аллегории. Итак, я внимательно слушаю. Начну издалека, иначе не получится. Кабанова задумалась, потом медленно заговорила. После школы я в Москву учиться поехала. А кавалеров моих в армию забрали. Так уж получилось, что проводила я двоих, хотя ждала одного Степана. Всё надеялась, что Ваня не вернётся. Десант всё-таки вернулись оба. Но вознаградили вы одного, деликатно кашлянул Кулигин. Я замуж за него хотела, горько сказала Мария Игнатьевна. Всё к тому и шло. И вдруг предложение из областного центра. Степан тогда на стрельбах отличился. И ему и предложили денежную работу, а дикой мой всегда был до денег жадный. Сказал разбогатею и вернусь. А я вдруг поняла, что беременная. Иван, муж мой, с меня тогда слово взял, ребенка он на себя записывает, а я об его бывшем лучшем друге забываю. Я, конечно, поклялась, но сердцу разве прикажешь? Десять лет мы в общем неплохо жили. Ваня в гору пошел, инкассатором стал, потом и старшим. Степан тоже выслужился. Хозяин был к нему щедр, будущий наш губернатор. И вот поехала я как-то за покупками в областной центр. Случайно мы с ним встретились в супермаркете, со Степаном там. Обстритились и поняли, что жить друг без друга не можем. Иван не узнал, нет. Я молчала. Да уж молчать вы умеете, вздохнул Кулигин. Мы уж словно почувствовал И вдруг говорит мне: "Маша, давай уедем". Куда, спрашиваю я? А он мне: "За границу". Господи, какая за граница? И тут я слышу: "Там он тебя уж точно не достанет". Я бы его убил, да нельзя. Боевой товарищ. Да и не он один виноват. Вот с той поры началось. Уехать да ещё и за границу, деньги нужны. А Степан тем временем поднялся. покушение предотвратил. История была громкая, во всех газетах об этом писали. Мож зубами скрипел. И что герой? Понимаю, надо чем-то крыть иначе бы он вас потерял, кивнул коллега. Банальный любовный треугольник. Двое мужчин, одна женщина. Опять ты со своей математикой. Думаешь, мне было легко? Можно сказать, что это я во всём виновата. У моих родителей дача была, рядом с косыми. Так что когда мой отец умер, и Зининных маму с папой тоже на кладбище отнесли, мы с ней оказались соседками. Потом, конечно, я эту дачу продала. Понятно, хотели прошлое забыть. Кашлянул коллегин. Сдач-то всё похоже и началось. Это была случайность. Я зашла по-соседски к Зине, уж не помню зачем, а вы знаете, как народ живёт в этих дачных посёлках. Неделикатнейчит. Да и она хороша. В попыхах дверь не запирала, увлеклась, видать. В общем, я захожу, а Зина из погреба вылезает. Мне то что? Но ну, Зинка вдруг аж затряслась от страха. Я говорит за картошкой в подпол лазила. Господи, какая картошка! Конец августа. Все давно уже молодую подкапывают. Я и сказал об этом Ивану, вроде как смехом. Врет малая Зинка, небось кубышку зарыла. А муж вдруг стал серьезным. В погребе, значит. Про пистолет, который Зинаида купила, мой муж сам узнал в качалке. Он ведь всех ментов в городе знал и бывших тоже. Смехнулась Кабанова и пошел искать Капалина, бывшего револютиста. Они сколотили банду и первая, кому залезли с вашей же легкой руки, была Зинаида Касая. Ну а дальше подельники и вошли во вкус. Я не знала, клянусь. Иван хотел увести из Калинова меня и сына. Моего мужа невозможно было остановить. Но кто-то же его остановил? Рассказывайте дальше, Мария Игнатьевна. Я узнала о деньгах случайно. Я имею в виду награбленные. Они, оказывается, хранились в нашем доме. Муж мне их показал и пообещал: "Это будет моё последнее дело, пора завязывать". Это он говорил об ограблении банка? Уточнил Кулегин. Да. Они скопали, и нам решили инсценировать ограбление инкассаторской машины, а деньги потом поделить. Через какое-то время муж собирался уволиться и переехать сначала в Москву, а потом и за границу податься. Он собирался купить там дом. Я была против, но что я могла сделать? Сказали дикому. Да сказала. Я хотела уйти к нему, но вдруг поняла, что беременна. по сроком выходила. Что этот ребёнок, скорее всего, от мужа. Но я готова была соврать. Я тогда на всё была готова. Олежь бы не уж дядь из Калинова. В общем, я позвонила, и Степан приехал. Сказал, что вырвался буквально на пару дней. Шла избирательная кампания, и у его хозяина были неплохие шансы. А тут Майский. В общем, вырвался. Мы встретились. Я ему всё рассказала. Зачем же вы к гадалке-то пошли? Улыбнулся вдруг Кулигин. Судьбу свою хотела узнать. С вызовом ответила Кабанова. Я знала, куда поехал этим утром муж, и знала, что именно он задумал. Мне было страшно. Меня позвонили только вечером. Милиция весь день искала моего мужа и деньги, которые были у вас. Вот уж нет. Теперь рассмеялась Кабанова. А ошиблись вы в своих расчетах, Лев Гаврилович. Как раз тех денег я и не видела. Когда я поняла, что муж не вернется, то вскрыла его кубышку. Денег там было много. А Степан опять меня обманул. Его хозяин выиграл выборы и вскоре предложил Декому через какое-то время занять пост мэра, если Степан женится на его племяннице. А я подумала, хоть так у меня появился шанс разбогатеть. а скупила весь бизнес в Калинове, какой смогла, разумеется, с благословения нового мэра. Но почему Степан Прокофьевич не женился на вас, ведь вы стали богатой вдовой? Власть всегда его интересовала больше, чем деньги, усмехнулась Мария Игнатьевна. Вспомните историю с его сводным братом. Степан посчитал, что бизнес это ненадежно, а вот стать государственным человеком, пойти в политику, за этим будущее. Не так уж и глупо, это совсем не глупо, сердито сказала Кабанова. Хоть он и врет мне, что сто раз пожалел, а я делаю ведь, что верю. Нет, не пожалел. Любовь любовью, а деньги деньгами. Тут приоритеты разные у женщин и у мужчин. Нам бабам главное было бы милые рядом, а мужчины знают, что деньгами и любовь привяжут на вики. Сначала достаток, а потом уж все остальное. Выходит, в тот день, когда ограбили кассаторскую машину, дикой был в городе. Мария Игнатьевна молчала. "Я вам даю честное учительское слово, что у меня нет про себя диктофона", мягко сказал Колегин. "Я просто хочу разобраться". "Да, он был здесь. Но об этом знали лишь его родители да я. Анфиса Михайловна Кремень и вы Кремень. Так что можно сказать, никто не знает". С Степаном Прокофьевичем вы когда-нибудь это обсуждали? Намеками, прямо никогда не говорили. Сначала про слушки опасались, а со временем забылось. Другие проблемы появились, не менее важные. Пролетаева не врет, она точно вас видела той ночью на улице, когда в меня стреляли. Строго спросил Кулигин. Или это женская месть? Нет, это правда. Татьяна меня видела. Ну это было около полуночи, а не в 2, как она говорит. Послушай Таньку, так она полтора часа в кустах просидела. Ну это же чушь. В 2 я уже была дома и крепко спала. Вадикова провожали. Кабанова молчики внуло. Но ведь он мог вернуться, прихватив оружие, тот самый пистолет. Возможно. А как тогда пистолет оказался у вас дома? Требовательно спросил Кулегин. понятия ними. Может, Борис принёс? Борис? А не ведь сварить и пережгиних и невеста, усмехнулась Мария Игнатьевна. А я разрешила ему бывать у нас в доме. Борис, Варя, кто-то из них. Но зачем? Ах да. Кудряшу надо выражать современным языком, свалить дикова. Но откуда кудряш узнал? Ах да. Варя возвращалась с ночной прогулки и видела, кто в меня стрелял. Возможно, что и Стасов тоже. И интересно, Кулегин довольно потёр руки. Ох, как интересно. Ничего интересного здесь нет, сухо сказала Мария Игнатьевна. Надеюсь, вы понимаете, кто наш главный враг. Поэтому я предлагаю договориться. И что вы мне хотите предложить? с любопытством спросил Кулегин. Я не могу вернуть деньги. Господи, кому? Зимке Косой, а то у неё мало. Бывшим владельцам бизнеса, который теперь принадлежит мне. Прошло почти 20 лет. Срок давности давно стёк. Да и заявления никто тогда не написал. В любом случае это дело прошлое. Что касается ограбления кассотарской машины, то я здесь ни при чём и денег тех в глаза не видела. Допустим даже, что вас выберут мэром. Вам же надо будет с кем-то работать. Вы не хозяйственник, в делах ничего не смыслите, вас любой обманет. Я дам вам денег на избирательную кампанию. Мария Игнатьевна. А как же он? Степан? Он всё равно не удержится. Сколько он уже у власти. Народ его ненавидит, да и в верхах подвижки идут. Губернатора скоро снимут, это не слухи. Моё условие Вы не станете копать дальше. Степан отходит от дел, даже уезжает из Калинова, если вы на этом настаиваете. А вы? Я остаюсь. Почему вы думаете, что я соглашусь? Потому что вы прекрасно знаете, кто такой Кудряш. Если вы сейчас свалите Степана Дикова, то вы таким образом расчистите дорогу Кудряшу, которого это и добивается. Уверенно пистолет его рук дело. Его, скорее всего, действительно нашли случайно, только не Варя, а Борис. Возможно, пистолет валялся в кустах. Стяпа тот ещё конспиратор. Слон в посудной лавке. Я должен подумать. Думать. Когда Кулигин ушёл, Мария Игнатьевна достала бутылку коньяка. Вот теперь можно выпить. Главное выиграть время, остановить Кулигина, думает, значит, молчит. День, два, три, а за три дня многое может измениться. Первой вернулась домой Катерина. Кабанова услышала, как открылась входная дверь, а потом к своему огромному удивлению звонкий женский голос. Господи, да она поет! Оторопела Мария Игнатьевна. Свекровь в тюрьме, муж в запое, а Катерина Сергеевна песни распевает. Ведь дать от счастья. И она потихоньку вышла из кабинета. Соснахой они столкнулись на лестнице. Катерина охнула и отступила, схватившись за перила. Побледнела так, что казалось, сейчас в обморок упадет. Не помешало? Ехидно спросила Кабанова. То я вижу, берешь уроки вокала, пока муж в отъезде. Я, я на работе была. Краснея залепетала Катерина. Меня директор вызвал. На работе она была вчера, да и то недолго. Заскочила с утра написать заявление на отпуск. А что будет, если я ему позвоню? строго спросила Мария Игнатьевна. Дозвоните. «Да я не должна перед вами отчитываться, осмелела Катерина. А в коробке у тебя, как я понимаю, характеристики выпускников и аттестаты? Кабанова кивнула на обувную коробку, которую снах держала в руке. Я, я, это басношки. В торговом центре она встретилась с Борисом, для того и ездила. Они договорились об очередном свидании и вместе позавтракали. Катерина была так счастлива, потому и пела. Это сердце её пело. Да так, что она потеряла всякую осторожность. И вот теперь приходилось врать. Свекровь пронзила её взглядом и усмехнулась. Вижу, что басношки дорогие небось. Ну, ну, но, но от волнения Екатерина начала заикаться. Врать она не привыкла и совсем не умела. "Иди к себе", строго сказала свекровь. "Помаду губную сотри и меню юбку сними. Выглядишь как шлюха". "А почему вы командуете?" "Потому что ты моя сноха. Я за вас не держусь и за вашего сына тоже". Вот она благодарность. А овечки прикидывался. Выходят тебе деньги были нужны. А как меня под арест посадили, так и выгода твоя кончилась. Хороша. Не надо мне ваших денег. А босоножки твои на какие куплены? Кабанова кивнула на коробку. На твою секретарскую зарплату? Да. Дай кглянуть. Не дешевка, не бойся дешевку-то не носишь. Ба, итальянские. Это кому что так понравится, хочешь? Да я угадаю. Катерина попятилась вниз. Её рука судорожно цеплялась за перила, пальцы побелели. Выручила её Варя, которая вошла в дом. "Эй, есть тут кто? Почему ворота на распашку?" "А вот и блудная дочь". Кабанова стала наступать на сноху, тесняя её вниз, на первый этаж. Катерина молча пятилась. "Мама?" растерялась Варя. Да, это мама, вижу, не рада. Ежь как раз заделись, пока меня не было. Волю почувствовали. Только рано ты, моя милая любовница, своего обнадёжила, напевно сказала Мария Игнатьевна дочери. Всё ещё только начинается, милая. Но ведь ты теперь под домашним арестом? Ты тоже. И ты, Кабанова резко повернулась к снохе. Катерина свари переглянулись. За эти дни много изменилась мама, насмешливо сказала Варя. Я вот могу выйти из дома, а ты нет. И вообще, я скоро выхожу замуж. Но пока ты живёшь в моём доме, мне здесь всё остыло, с ненавистью сказала Варя. Когда я наконец выйду отсюда с чемоданом, это будет самый счастливый день в моей жизни. Обед-то подавать, хозяйка, выглянула из кухни повариха. Только тут все почувствовали запах жареного мяса и лука. На кухне что-то аппетитно скварчало. Кабанова устало кивнула. Подавай. Я сейчас в гостиной накрою. Не надо, на кухне поем. Принесла её нелёгко, в сердцах сказала Варя. Что делать будем? уныло спросила Катерина. Стасову звони. Мы договорились вечером встретиться. Встретитесь позже. Как ты не понимаешь? Это ты не понимаешь, оборвала невестку Варя. У тебя одна любовь на уме. Если мать выкрутится, нам с тобой крышка. Жизни нам здесь не будет, это уж точно. Я могу уехать с Борисом, а ты убежать с кудрюшком? Екатерина достала из кармана телефон, собираясь звонить Борису. Варя с грустью посмотрела на невестку, спросила: "А ты уверена, что мы им нужны? Ну ведь они нас любят". Жалобно сказала Катерина: "Это мы их любим. Но любовь, Катя, вещь такая хрупкая. Она как фарфоровая чашка. Такая красивая, но если в неё постоянно лить кипяток, то может образоваться трещина. И в любой момент чашка может лопнуть, и тогда кипяток обварит тебе душу. Бывает, что это смертельно. Ну неужели Тиша не даст мне развод?" "Он-то даст", вздохнула Варя. Вопрос: что ты делать будешь со своей свободой? Глаша вернулась к вечеру, увидев хозяйку, разрыдалась. Мария Игнатьевна, как же я рада-то, господи. Где ты была? сурово спросила Кабанова. Да к родителям ездила. Деньги у меня там. Деньги? Вы ведь мне много платили, комнатку выделили, питанием обеспечивали. Вот я и откладывала на чёрный день. Банкам-то я не верю, но ну их в челке оно надёжнее, да в долларах, как вы меня учили. О ехать решила, усмехнулась Кабанова. И куда? Неужели в Москву? Чего я там забыла? Я подумала, может, на адвоката надо. Ты хотела предложить мне деньги? Уж не побрезгуйте, хлюпнула носом Глаша. Если надо пойти куда, вы скажите. Я в Москву готова съездить. Если надо, похлопотать. Да. Родная дочь продала, а ведь мы их ражаем, чтобы было кому в старости стакан воды подать. Обывает, что чужие руки родней и надёжнее, чем руки твоих детей. Где я сделала ошибку? горько спросила Кабанова. Ведь я и к тебе была строга, поблажек не делала, работать заставляла. Вопрос у благодарности. Чем меньше у человека есть, тем он отзывчивее к чужим бедам. Малым делиться проще, чем большим, хотя казалось бы должно быть наоборот. У Варис с детства было все самое лучшее, а ей все мало. Она Варька-то, врет вам, хлупнул носом Глаша. Никогда она с Борисом не встречалась. Вместе они через колодку-то выходят. Что-то такое говоришь. Снаха ваша загуляла, видели их? Мария Игнатьевна без сил опустилась на стол. Лев Гаврилович Кулигин шел по улице, размахивая войской. Пожалуй, до потопной овсянка эта осталась в Калинове у него одного. Но Кулигин был неприхотлив в быту и вещи покупал крайне редко. Овсянка служила ему еще с тех советских времен, когда в ней так сподручно было носить с колхозного рынка арбузы. Арбузы Кулигин любил, и к овсянке поэтому испытывал. Самые нежные чувства. Лев Гаврилович не носил в ней ничего такого, чего ему надо было бы стыдиться. Продукты покупал самые простые: хлеб, молоко, недорогую варёную колбасу. Иногда мог побаловать себя шоколадными конфетами и даже баночкой красной икры к празднику. Но икру он нёс гордо, никого не стесняясь, потому что честно на неё заработал. Но сегодня Кулигин шёл в самый дорогой в городе магазин не за икрой, а Дежурившие у дома ученики сообщили Льву Гавриловичу, что интересующая его особа недавно проехала в маркет, разумеется, в самый дорогой. Лев Гаврилович подождал, пока она выйдет из магазина. Всё это время он стоял у машины и разговаривал с Сашей, водителем. Так нам с чего начинать-то, Лев Гаврилович, допытывался Саша. Пусть дочка твоя сначала читать писать научится, улыбнулся Кулегин. Мала она ещё для моей математики. Так чем раньше тем лучше. Я хочу, чтобы она в институте выучилась, до да работу себе чистоу нашла, не как я всю жизнь в шестёрках. Платит мне, конечно, хорошо. Погоди, Куликин тронул его за руку и другой рукой приподнял шляпу. Здравствуйте, Софья Павловна. Лев Гаврилович, обрадовалась Марша. Как хорошо, что я вас встретила. Давно хотела с вами поговорить. А Верочке моей? Ей ведь в следующем году в университет поступать. Я буду с ней заниматься дополнительно. Но на общих основаниях, вы уж меня извините. Способности у Веры есть, но я бы посоветовал ей не замахиваться на технический вуз, не потянет. Да зачем нам технический? спрыснула руками Марша. Господи, что же мы стоим? Может, кофейку где-нибудь попьём? Коллегин облекчённо вздохнул. Он, собственно, на это и рассчитывал. Конечно, жена про своего мужа плохого не скажет и всегда подтвердит его алиби. Но Кулигину уже удалось собрать достаточно информации. И поговорив с Маршей, он смог бы с уверенностью сказать, во сколько той роковой ночью Степан Дикой вернулся домой и мог ли он стрелять в опасного для него человека. А в том, что его расследование представляет для мэра опасность, Кулигин уже не сомневался.